Глава 16. «Красавица, ты меня пугаешь». Я сидел, устало привалившись к отрубленной ступне поверженного гиганта. Кстати, последнего, из четырех на уровне. Фея, бросавшая горстями ингредиенты в пустую глазницу монстра, показушно засмеялась демоническим смехом. Приправленные силой звуки заметались над полем боя. Отсмеявшись, Богиня вскинула руки и, повинуясь ее воле, из кровавого месива дружно полезли зеленые ростки. Воровато оглянувшись и прикрывшись спиной, фея украдкой сыпанула щепотку чего-то розового. Затем повернулась ко мне и, сверкнув глазами, объяснила. «Это твой маг. Я украла его, когда работала на полях цитадели. Сейчас я улучшаю его сорт до высшей именной стадии летаргия Императора». Аромат одного цветка способен отправить в забвение всю императорскую армию, до ста тысяч разумных, включая мастодонтов обоса и магов ближнего круга охраны. И даже тебе пришлось бы напрячься, чтобы сбросить неожиданную сонливость. Что уж говорить о моих собратьях по цветочным полянам. Ух, теперь я стану королевой феи. У меня будет свой гарем и розовый карликовый единорог». Тело гиганта чуть вздрогнуло. Алые маки поглощали божественную кровь бездонными бочками. Существует ли в реальности удобрение лучше, чем кровь зверобога 20-го уровня? Невдалеке елились твари хаоса. Воздух вибрировал от утробного рыка, пространство подрагивало от щупов поисковых заклинаний. Дрались мы под жутко затратным зонтиком скрыто, перекрывавшим как визуальный ряд, так и звуки, запахи и эманации силы. Однако смерть гиганта монстры все же почувствовали, отчего бесились и сбивались в еще более крупные стаи. Наплевав на сияние истинного светила, твари все ближе подбирались к куполу. Все это жутко напрягало. Похоже, финальный штурм цитадели не за горами. «Надо уходить!» — озвучил общую мысль Сиреневый. Измазанный в крови, он стоял с охапкой древнего оружия в руках, делая последнюю ходку в чертоге. Лут с гигантов стоил битвы. 2-3 десятка предметов, часть из которых применима даже богами. Те же кристаллы-накопители, высшие ингредиенты и крохотный самородок Адаманта. Ну а экипировка, арты и оружие дропались великолепные, но для смертных. Нам же, за редким исключением, они были нужны как марафонцу костыли. Лицо сиреневого украшала глубокая сетка плохо заживающих шрамов. Посмертный привет от гиганта номер два. Этот противник оказался достоин уважения. Частично сохранив контроль над разумом, сквозь пелену черной ненависти хаоса, он смог оценить ситуацию и осознать, что ему приходит конец. И тогда Зверобог обратился к своему сердцу, на мгновение увеличив мощный порядок и сжигая себя во все поглощающие ярости последней атаки. Адамантовая пыль шрапнелью прошлась по нашим телам. Щиты и баланс сбило в ноль. Расыпались артефакты последнего шанса и бруски регенерации от статуи богини жизни. Ослабленный удар пришлось принимать на плоть. Фейку смело за грань, а мы обзавелись глубокими оспинами и секущими росчерками шрамов. Я же обновил золотой загар, спешно ныряя в великое ничто и вытаскивая оттуда крылатую богиню. Ав после этого подарил мне искреннюю молитву, а Сиреневый лишь устало пожал плечами. «Если верить, то невозможное возможно». «Ты веришь, и я буду последним, кто станет тебя разубеждать». Шрамы медленно затягивались, а вот опаска осталась. На следующего гиганта мы вышли только через три месяца. Я за это время еще несколько раз прорывался разумом в Друмир. Действовать приходилось осторожно. Пристальное внимание богов сводит смертных с ума. Ситуация постепенно прояснялась, хотя милее от этого не становилось». Тот же Тавр оказался не однофамильцем, а тем самым ублюдком, убившим двух дорогих моему сердцу женщин. И он не просто забавным казусом мелькнул в истории Друмира, а оказался здоров и весел, и правил прямо сейчас, почитаемый народом, как приносящий счастье. Липкое, наркоманское счастье, полученное как умение, в бытность комком боли. Тварь! Сдохнуть мне в последний канаве с если не прорвусь назад и не упокою ублюдка! Нашинкую адамантом и раскидаю обрубки по уровням древа. Добраться до Тавара будет непросто. Сидит он безвылазно в своем дворце, прикрытом мощной защитой на всех слоях реальности. И навивали такие щиты легкий оптимизм. Ведь им требовалась мана, причем в серьезных количествах. Так, может, сохранились источники? К тому же слепое пятно на карте Друмира было не одно. Я насчитал не меньше трех десятков точек, надежно прикрытых от любого наблюдателя. Это давало надежду. Также оказалось, что Друмир лишился не только доступной магии, но и богов. Астральный план сквозил запустением. Ледяные сквозняки звездного ветра гуляли по заброшенным чертогам. Охранные системы давно выдохлись, и я вновь смог насладиться видами подземелья Лос и хрустальным дворцом Макарии. А еще я разглядел... Невысокого старичка, хранителя музея в стенах бывшего первого храма. И не узнать его, синие уши, было невозможно. Волна теплых чувств растопила холод, сковавший мое сердце. «Если жив Грым, возможно, живы и остальные соклановцы». «Творец! Как же мне нужно домой?» С пониманием обстановки у меня в голове зарождался план. Дерзкий, опасный, возможно, самоубийственный. Даже думать о нем я старался в одиночку, на периферии сознания прикрыв верхний слой разума зацикленной навязчивой мелодией. «Лада-седан, баклажан, лада-седан, баклажан, ярче солнца блестит фантастический цвет!» «Валиком красил дизайнер Ахмед. В целом, на текущий момент нам было грех жаловаться. Прокачались и затарились мы неплохо. Провели больше сотни боев, подросли на дюжину уровней. В закромах личных чертогов лежало 7 тонн мифриловых пластин. Экипировки и оружия на полноценную роту, ингредиентов отдельный склад, нежнейшего мяса 60 кубов, балансы кристаллы залиты под пробку, умения откалиброваны и собраны в полноценные связки. Прав сиреневый. Пора уходить. Причем не под купола, назад, на 80-й, уровень себя исчерпал. Стену мы догрызли, гигантов выбили, а сражаться против хаоса то же самое, что биться с дождем. Его мелкие капли уязвимы, испаряя, разбивая, уклоняясь и замораживай. Но глобально капли в любом случае сольются в стремительные потоки, способные смыть горы. Здесь и сейчас хаос использует стратегию «Зерк Раша» — множество относительно мелких монстров, тучи и саранчи, меняющих ландшафт. Битва с ними не приносит славы и не ведет по грани, лишь усталость и истощение. Конечно, сдохнуть в таком замесе несложно — но получить озарение в бою и прорваться на следующий уровень все сложнее. «Уходим», — подтверждаю я, для начала указывая направление на купол. «Домой. Я очень хочу домой. В яркий, сочный, красочный друмир, где белозубы смеются любимые женщины, а широкие плечи верных друзей всегда рядом. Домой». Сиреневый метался по остаткам цитадели и тянул в чертоге все, что не приколочено адамантовыми гвоздями. Хозяйственностью и домовитостью он мог бы поспорить с моим легендарным хомяком. Протоптанные им тропинки вели из разных уголков цитадели к центральной площади, где сверкала открытая арка прохода в чертоги. Словно заразившийся от него овось, возился с крохотной метелочкой у монолитного фундамента стены. Движениями археолога он смахивал в ладошку фиолетово-розовой опилки. Вокруг ава уже вовсю крутилась фейка, выпрашивая слиточек на розовый нагрудник. С обязательным теснением, золочением, бафами, кому чего не жалко, и с вот такими буферами. Между прочим, буфера реально статусный аксессуар, ведь лишнюю, абсолютно нефункциональную массу тела нужно поддерживать верой. Да и укутывать дополнительные объемы в щиты и драгоценную броню мог себе позволить далеко не каждый. Толстый фей, богатый фей, а жопастая сисястая фейка еще и мега-красавица по меркам своего народа. Ну а в минуты спокойствия наша крылатая богиня, тихонько напевая, расшивала крохотное белоснежное платье, сверкающей неоном нитью. На вопрос «Зачем?» она, хитро прищурившись, отвечала «Надо». Авось не поддавался. Судя по мечтательному выражению лица, он вновь фапал на боевую кирку из сплава металлов Великой Семерки. В принципе, на аукционе братьев Саваофичей были все нужные компоненты, за исключением разве что Адаманта. Глаза разбегались от слитков, самородков и гранул из орехалка, хладного железа, лунного серебра, звездной пыли, черного льда и прочих компонентов божественной таблицы Менделеева. Только плати, причем дорого, и отдельно за доставку с нулевого уровня. На минус 80 килограммовая бандероль тянула в тысяч. Особо не пошикуешь. Но ничего, доберемся до нуля, устроим генеральный шопинг а заодно и распродажу наших, казалось бы, бросовых ресурсов. Но это здесь бросовых, на минус 81 А вот на плюсах мясо твари хауса редкий деликатес. Килограмм вырезки тянул под сотню сов, а у нас ее 60 тонн. Я уже не говорю об ингредиентах и насыщенной верой породе. 0,5 разграблению цитадели не противился. Он много пил и не пьянел, смотрел на нас с отеческой улыбкой и все чаще впадал в задумчивую меланхолию. А еще он потрясающе жарил шашлыки на березовых углях с вишневой щепой по таинственному рецепту а Рус. На вопрос, откуда такое умение, 05 пожимал плечами и грустнел еще больше. Мол, давным-давно телепортировалось на уровень «белобрысое одноухое существо», Искало оно друзей, а заодно, пока откатывался неторопливый кулдаун портала, научила жарить шашлыки. Очень уж мясо уважала. После таких откровений в глубокой задумчивости сидели мы уже вдвоем. Добавил проблемы заданный Богом вопрос. Эток, между делом он поинтересовался. «А ты куда свой пантеон денешь? Когда на восьмидесятые пойдешь?» «В смысле?» — не сразу врубился я, завязнув мозгом в конструкторе умений. Разум не мог прорваться сквозь хитросплетение линейных дифференциалов частных производных уравнения Шрёдингера. Похоже, что конструкт портала улучшить не так просто. Но ты же понимаешь, что им на восьмидесятый путь закрыт. Закон творца не обойти. А подробней заинтересовался я всерьез, предчувствие нехороших новостей неприятно засосало под ложечкой. 0,5 украденным у меня жестом недоуменно вскинул бровь. Время. Самое храняемое переменное древо. Творец не зря создал его стражей. Могучие воины силой, равные высшему. У них по три, все видящих глаза, направленных в прошлое, настоящее и будущее. Ты можешь изменять разум, материю, геном, пространство. Но когда дело доходит до времени, то без соответствующей специализации твои возможности резко проседают, а риски прыгают в небеса. Один из нерушимых законов древа гласит... На одном уровне одновременно может существовать лишь одна твоя копия. Точка. Никаких двойных трактовок. У тебя не получится, проиграв битву, вернуться во времени назад и обеспечив численное превосходство, помочь самому себе. Именно этот закон делает столь сложным обратный путь по уровням. Упасть на минуса легко, а вот взобраться наверх. Пока вы находились тут, то относительно 80-го мы откатились на полгода назад. Тебя там еще нет». А вот Авосю, Сиреневу, Муэфеи, путь наверх заказан. Собственно говоря, им туда и через тысячу лет не пробраться. Хаос. А что же делать? При всем моем уважении, есть крепкое ощущение, что твой уровень схлопнется гораздо раньше. Ноль пятый криво усмехнулся. Есть такое дело. Разбереди, вы тварей. Ну а по поводу, кто виноват и что делать? Высшие могут телепортироваться в пределах древа. Ну а вам при всех талантах до да высших, ваши... — Пятидесятые — это уровень выходца из яслей после скромных десяти тысяч лет обучения. Уж больно там коэффициенты хорошие. — Не трави душу. Я там за несколько часов девять уровней поднял. «Силен — Селен уважительно качает головой собеседник. — Ну да ты и здесь божишь, как высший. В схватке ты действительно неплох. Как, впрочем, и подавляющее большинство богов-боевиков цифровых миров. Ломать не строить — так у вас говорят. — Так. А ближе к теме... «Что сделать-то можно?» «Можно купить услуги Высшего. Но ваших балансов не хватит, а черпать из накопителя цитадели я позволить не могу. То же самое по поводу артефактов. Их много видов, как природные, так и рукотворные. Но цены на них еще выше, чем на услуги перевозчиков. Существуют магические маунты, способные перемещаться по древу. Это уже совсем эксклюзивно и дорого. Драконы с легкостью скользящие между струнами пространства и времени». «Эх, элита элит. Также можно поискать червоточины. Они есть на каждом уровне и могут привести куда угодно. Ниже нас никого нет. Так что в любом случае выведут только в плюс. Либо в пустоту. Такое тоже бывает. Но червоточины еще нужно найти. А это время и вечный бой с зергами хаоса». «Не подходит». Отметаю я варик с рандомным переходом. «Ну...» — задумчиво протянул 05 «Есть еще пара возможностей. Ты можешь оставить своих здесь. А как выберешься, с 80-го призовешь членов пантеона к себе». «Возможность такая у главы имеется, но я бы не рекомендовал. Без поддержки накопителя купол цитадели продержится меньше суток». «Ты сказал, пара возможностей». «Да, есть еще один вариант. Ты можешь пронести их в чертогах. Это даже дешевле, чем обычный переход». «Система древа спишет лишь половину суммы за каждого, как за багаж. <свят> Правда, без драки тоже не обойтись. Заметь, сто километров непрерывного замеса. Именно столько, до ближайшей грани нашего яруса. Ну да, это мелочи. Реальная рутина, пусть даже опасная». «И в чем тогда подвох?» — заинтересовался я. 05 поднял на меня безмятежный взгляд. «Умрешь ты, умрут и твои друзья. Пространство чертогов исчезает вместе с владельцем. «Все имеет свою цену!» «Не вариант», — резюмировал я. «Погоди!» — подошедший со спины авось положил мне руку на плечо. «Прости, я невольно прислушивался к вашему разговору. Но вы не закрылись пологом, так что я оценил беседу как публичную». «Не булки, ближе к делу!» — подбодрил я друга, а заодно и подколол. «Прислушивался он с двухсот метров. Хосячий блин!» «Так скучно же!» — улыбнулся Ав. И тут же серьезно добавил. «Лаид, вариант с чертогами оптимальный». Мы доверяем тебе, да и везучий ты, словно воспитанник прайда богов удачи. А вось проскочим, да и опять же, экономия. Расставаться с 05-м оказалось неожиданно тяжело. Привык я к нему, да и сердце щемило нехорошим предчувствием. «Точно не пойдешь с нами», — в последний раз решил уточнить у мягко улыбающегося бога. Тот лишь качнул головой. «У меня свои дороги. Не волнуйся, все будет так, как должно быть». «У вас впереди путь битвы, а меня ждет свобода!» Я на миг прикрыл глаза. Мне категорически не нравится второй слой, который сквозит за словами 05 Повинуясь внезапному порыву, я зачерпнул на балансе столько энергии, как никогда до этого. Миллион четыреста за раз. Вкладываю их в один единственный баф, благословляя так помогшего нам Бога. «Живи по справедливости!» И следуй велением своего сердца. Вот теперь мне стало немного легче. Чтобы 0,5 не задумал, пусть у него все получится. В максимально удачном варианте. С таким бафом можно прыгать с крыши небоскреба, пытаясь поймать соскользнувшего ребенка. Причем обязательно поймаешь, при этом и сам зацепишься за карниз. Да еще и случайный репортер снимет твой подвиг, а дальше награда обязательно найдет героя. Крепко обнимаю на прощание вечно растрепанного и чуть ошарашенного бога. Отстраняюсь, разворачиваясь к своим бойцам. «Вперед, братцы!» Фейка, прощаясь с 0,5, шмыгает носом. Ав с благодарностью склоняет голову. Сиреневый уважительно кивает. Ныряем в проход купола, выходя всем составом наружу. Нам предстоит пробиться к ближайшей стене уровня. Только коснувшись ее, можно активировать меню перехода после чего оплатить заградительный сбор и оказаться в геометрическом центре масс-уровня выше. Затем повторять алгоритм до тех пор, пока не окажешься на нужном тебе ярусе. Учитывая, что средний диаметр каждого уровня — это пара сотен километров, путь наверх будет небыстрым. Долгая дорога домой. Мы шли навстречу тварям, уверенно улыбаясь перед дракой. Да, нам предстояло пройти по крови и кишкам сотню км, но теперь это нас не пугало. Мы явились сюда нубами в сотворенных одноразовых комбинезонах и с рабочими кирками в руках. Битва с крысами казалась событием эпического масштаба. Да этот сраный бифштекс чуть не закопал нас в камень и оторвал аву руку. Об этом не стоит писать в летописях, стыд и срам. А вот теперь мы уходим. Укутанные в мифрил, с полным балансом, отточенными умениями и с артефактом стоимостью в небольшую вселенную. Что способно нас остановить? «Десятичасовой бой с низкоуровневыми порождениями хаоса». «Не смешно. Это не испытание, это просто тяжелая работа». «Бегом!» — Командую я, занимая место на острие клина. Первой же атакой пробиваю 100-метровую прореху в кольце оцепления тварей. а Сиреневый умело держат фланги, не давая сомкнуться узкому проходу. «Ускоряемся!» — отдаю очередную команду, ступая на залитый кровью камень. «Это будет долгий и тяжелый день». Просто еще один день на работе. 0,5 смотрел вслед удаляющимся богам. Улыбка застыла на лице непослушным спазмом, силы убывали каждое мгновение. Держать купол на собственных запасах было невероятно тяжело. Бог начал постепенно уменьшать радиус сферы, снижая расход энергии, даря себе лишние минуты жизни. Казалось бы, за спиной миллионы прожитых лет, а он как последний смертный — отжимает у судьбы жалкие минуты. Но тот, кто держал в дрожащих руках последнюю сигарету перед расстрелом, его поймет, а остальные ему не судьи. 05 снова через силу улыбнулся. Да, он обманул Лаита. Никто не дарил ему свободу. 101 дал жесткий и однозначный приказ возвращаться вместе с командой юных богов и проконтролировать доставку бесценного артефакта. Вернуться означало потерять себя и превратиться в безмозглую марионетку. В сосуд для многовекторного разума кукловода. А заодно привести к смерти Лаита и компанию. 05 хорошо знал канцлера. Любой носитель его тайн либо становился частью личности стоединого, либо умирал. Номерной бог просчитал все возможные варианты. Для него шансов выжить не было». В конце концов, он ведь действительно всего лишь кусочек личности канцлера, обретший немного свободы из за ста тысяч лет относительно автономного существования. Но у него по-прежнему оставалась его свобода, свобода выбора. Как там сказал Лаид? «Следуй велениям своего сердца, это достойно». И он сделал свой выбор. 0,5 потянулся к своему сердцу к своему огромному адамантовому сердцу. Первые десятки тысяч лет заточения он развлекался охотой на монстров и искаженных хаосом богов. Так что адаманта было действительно много. Это еще одна причина, почему ему не стоило возвращаться. По прибытии его просто разобрали бы на запчасти. Закрыв глаза, бог усилием воли вогнал себя в состояние транса, зачерпнул немного души, добавил энергии веры, Замешал все в кровавый металл. Зациклив алгоритм, он немного отстранился, наблюдая, как конструкт быстро проходит критическую точку невозврата. Все. Процесс стал самоподдерживающимся. Назад пути нет. Тело сгорало в тугих потоках энергии. На мгновение Бог превратился в высшую сущность, сумевшую объединить в себе все три составляющие — душа, энергия, адамант. «Секунду!» и одним волевым посылом 05 сбросил всю собранную силу в заранее подготовленный конструкт. «Прощай, этот говеный чудесный мир!» Вспышка. Огромное плазменное кольцо рванулось от цитадели. Стремительно расширяясь, оно с легкостью сжигало тварей хаоса, и лишь для одних создание сделало исключение. Встретив на своем пути сбившихся в кучку богов, Наивно укутавшихся пленками хилых щитов, разумное заклинание ласково взъерошило их волосы и помчалось вдаль, расчищая своим бывшим друзьям дорогу. 10 секунд жизни. 100 километров пути. Здравствуй. Великое ничто. Внимание! Вы пожертвовали собой во имя других. Тени Творца обратили на вас свой взор. Вам дарован шанс на новое перерождение». Живите по справедливости и следуйте велениям своего сердца. Тень, ты видишь, я вижу тень. Он влияет на наши поступки, я знаю. Тень, мы подчинимся? Да, на все воля Творца. Мы отошли меньше, чем на километр, когда сияние солнца угасло и наступила тьма а затем буквально через несколько секунд горизонт полыхнул вспышкой ядерного взрыва. «В круг! Щиты!» — Рявкнул я с усилием, раскрывая над нами зонтик защитного купола. В мою спину вжался авось, правый фланг прикрыл сиреневый, слева зависла фейка, сжимающая в руках крохотную шпагу. Даже перед ней развернулась полусфера двадцатисантиметрового щита. Мгновение — и плазменный вал накрыл нас с головой. Но не сжег плоти, даже не смел щиты — а легко пройдя сквозь защиту, растрепал наши волосы и, шепнув что-то, умчался вдаль. «Как же так?» — потрясенно спросила фея, блеснув в темноте мокрыми от слез глазами. Этот скрипящий стариковский голос было невозможно не узнать. Я сглотнул комок в горле и покачал головой. «Не знаю, это его выбор». «Судя по посмертному выбросу силы, он был высшим», — задумчиво отметил Сиреневый. «Думаю, что на уровне не осталось ни одной живой твари. Только вряд ли это надолго». «Да...» — заторможенно кивнул я. «Надо идти. В клин, братцы! Побежали!» Резко ускорившись, мы рванули вперед. Висящий над головами люминус, мощностью в 15 тысяч люмин, освещал пространство на многие сотни шагов вокруг. Обгорелые туши твари отбрасывали длинные тени, Под ногами хрустел толстый слой пепла. Перейдя на крейсерские 50 км в час, мы практически не задерживаясь мчались к краю яруса. Лишь хозяйственный сиреневый, да и научившийся мечтать ав, закладывали временами короткие петли, вываливаясь из строя, чтобы пролутить тушу особо крупного монстра. Однако совсем скоро карусель жадности пришлось прервать. Камень под ногами начал нехорошо так подрагивать, а в спину потянуло холодком опасности. «Все, конец уровня. Истинные твари хаоса идут», — задумчиво выдал очередное откровение Сиреневой. Такое с ним иногда случалось, и не прислушиваться к флэшбекам таинственного домового было бы большой глупостью. «Рысью!» — ревкую зло и удваиваю скорость. Вот теперь мы практически летели, передвигаясь огромными прыжками, словно гепарды на стероидах. Вера для поддержки форсажа сгорала, как в реактивной турбине». Высоченная стена открылась неожиданно. Мы едва успели затормозить, уплотнив перед собой пространство и хлопнув невидимыми крыльями тормозного парашюта. Воздух с хеканьем выбил из легких, но в остальном обошлось без травм. «Это она?» — на всякий случай уточнил я у Сиреневого. Тот не очень уверенно кивнул. «Край яруса. Грань перехода на соседние уровни». Я задумчиво прикусил губу. «Знакомая технология. Как зона загрузки локации в старые онлайн-игрушки». Открываю чертоги, оборачиваясь к своим бойцам. «Не передумали?» Аф улыбается, хотя аскетичное лицо немного бледно. «Не боись, командир! Мы в тебя верим! Перекантуемся пару дней, пока ты порешаешь вопросы и вытащишь нас на 79 девятый. Отдохнем хоть!» Сиреневый кивает. «Дел в чертогах очень много. Прибраться, провести инвентаризацию, расширить помещение в пределах выделенного лимита, заняться крафтом». «Даже не знаю, успею ли за неделю, так что ты не торопись, нам есть чем заниматься». «На баб не заглядывайся», — напутствует меня фейка и звонко чмокает в щеку. Затем уже гораздо тише добавляет. «Я буду ждать». «Спасибо, братцы», — благодарно шепчу, глядя на исчезающие в арке прохода фигуры. Закрыв чертоги, я резко выдыхаю, сосредотачиваясь. «Теперь моя жизнь мне не принадлежит». «Нет места для сантиментов и рефлексий. Есть только цель, которая оправдывает очень многое. Как диверсанты, напоровшиеся во вражеском тылу на мальчика-пастушка. Если его отпустить, он, скорее всего, проболтается взрослым. И это поставит под угрозу выполнение задания. Так что парни с холодными глазами режут без эмоций тощую детскую шею. А потом кричат по ночам и топят совесть в водке. Но цель оправдывает средства». Прикладываю руку к стене. Это непривычная мне зеленоватая порода, насыщенная верой. Теплый шершавый материал, едва заметно пульсирующий и похожий... Хм, на кору? Перед глазами поднимается короткое меню. Внимание! Активирован транспортный протокол. Желаете совершить перемещение по древу? Доступные ярусы 80 -й, 82 -й. Стоимость группового перемещения 250 тысяч часов. Выберите ярус и подтвердите переход. Сумма будет автоматически сконвертирована и списана с вашего баланса. Доступно 3 745 811 Пов. Цифра 82-го яруса была неактивна. Да и нам туда не надо. Накидываю на себя заклинание «Скрыто», обновляю щиты и Сузи сузив глаза, тыкаю в цифру «80». Где бы ни находилась зона выхода, я готов к бою. «Переход!»